«Самые последние модели туалетов и деньги, деньги, цель и вожделение Цеплес и Дичкова». н у у некоторых мыслишки шли дальше. Роготов не раз сокрушался, что в условиях нашей страны деловому человеку трудно развернуться. «Вот на Западе я бы показал себя». Горбышенко... Не отставал в мечтаниях от своего шефа. Он тоже хотел оказаться там. На первое время соглашался быть у Роготова, управляющим его магазином. Этот молодой авантюрист пал особенно низко. Даже компаньоны сторонились его. Их пугал его цинизм, пакостничество, физиологическая ненависть ко всем и всему. Как-то он выгодно сбыл одному из иностранцев две старинные иконы. Когда вышли из кафе на ночные улицы Москвы, им навстречу шла группа веселой, смеющейся молодежи. Иностранец, а он был корреспондентом одной из газет, показав на молодежь, сказал, «Ваши сограждане веселее тебя, Горбышенко». «У них все окей, комсомольцы». процедил Горбышенко. «А ты что, не комсомолец? ь И не дружинник? Да вы что? Я этим х а м с о м о л ь ц е м да д р у ж и н н и к о м с удовольствием ребра бы переломал». Сказано это было с такой злобой, что его спутник даже удивился. Горбышенко рассказывал об этом случае Роготову со смешкой, а глаза источали злобу, тоску. звериную ненависть. Атмосфера паразитической жизни отравила их сознание, умерщвила все человеческое. В омгле их жизни горел лишь один факел — нажива, стяжательство, корысть, алчность. Золото с беспощадностью ржавчины изгрызло души этих людей, превратив их в механических роботов. Извратила все понятия чести, порядочности, человеческого достоинства. Подполковник Петренко подводит итоги деятельности золотой фирмы. Систематически искупая у иностранцев и советских граждан бумажную валюту и золотые монеты, а затем в целях наживы перепродавая их по спекулятивным ценам, Вы нанесли серьезный ущерб советской денежной системе. Ваша преступная деятельность явилась источником нетрудового дохода большого круга лиц, способствовала нелегальному вывозу советских денег иностранной в а л ю т ы за границу, развитию контрабандной деятельности и спекуляции товарами. Приобретая нетрудовым путем крупные суммы денег, попирая законы советского государства, руководствуясь Спекулятивной мелкособственнической буржуазной моралью вы разложились сами и оказывали вредное воздействие на других лиц, толкнули многих на путь преступления. В общей сложности, по далеко не полным подсчетам, вы, Роготов, совершили валютных сделок на 10 миллионов рублей. Правильно ли эта цифра? У меня нет основания оспаривать ее. Думаю, что действительно общий объем моих операций не был меньшим. По данным, собранным следствием, вы, гражданка Цеплис, совершили лично или приняли участие в 45 крупных сделках, во время которых было скуплено и реализовано валютных ценностей на 7 миллионов рублей. Подтверждаете ли вы эти данные? Подтверждаю. Вы, гражданин Горбышенко, только лично, без участия третьих лиц, совершили сделок по купле-продаже золота, валюты и кон на общую сумму примерно в 3 миллиона рублей. Оспариваете ли вы эти данные? Нет, не оспариваю. подтверждают свои спекулятивные сделки на сотни тысяч...